Глава вторая. Спасибо, Стеня, что пришла. А разве не ждал меня? Ждал, как не ждать? Сердце все изныло, да ты редко приходишь. Нельзя, Ваня. Мать стала за мной смотреть зорко. Нет, не то, Стеня. Мать не увидела бы, если б ты сама захотела. А не любишь меня? Стала люблю, коли пришла. Пришла. Да какая пришла? Холодная, бесприветная. Ну, какая уродилась? Не такая бы ты была, коли любила бы. А как же, по-твоему, любят? Не расскажешь Стеня. Кто любит, тот только и думает о своем предмете. Так вот он и стоит всегда и днем, и ночью перед глазами, точно живой. Все не мило. Не знаю, протянула девушка задумчиво. А ты любишь? Быстро повернула она к говорившему свою красивую головку. «Люблю тебя, Стеня, больше жизни своей люблю. Любишь, а кто любит, разве так ведет себя, как ты? Нет, кто чувствует так, как ты говоришь, тот не станет бражничать, день деньской с товарищами гулять в разных вольных да непристойных домах. С горя, Стеня, с досады на тебя, полюби ты меня крепко». «Отдайся мне вся и душой, и телом, и буду я совсем другим человеком. Погоди, будет время. Да когда будет-то?» «А вот когда исполнится все, как ты говорил, когда мне будет незазорно перед целым Божьим светом глядеть на своего милого Ваню». И девушка, порывисто охватив голову Вани, прижалась к нему и страстно поцеловала. Молодой человек потянул было к себе девушку но та быстро и решительно отклонилась. «Прощай, Ваня, пора домой, поздно». Действительно было поздно. Трепетная, мерцающая майская ночь спустилась над Петербургом. Молодой месяц, прорезавшись в густой листве Лопухинского сада, вдруг облил голубоватым светом молодую чету. Заиграла огоньком в глубоких черных глазах девушки, Осветил ее бледное прелестное лицо, перебежал на голову молодого человека, скользнул с его курчавых волос, причесанных по-немецки, на длинный ус И побежал прочь, дальше, играя, переливаясь и заглядывая в другие потайные места. В саду тихо, только шелест молодых, только что распустившихся листьев, один таинственно вторил тихим речам молодых людей. Иван Степанович Лопухин и Степанида Матвеевна, или, как ее все называли, Стени Лопухинская, были молочные брат и сестра. Небогатая и не особенно родовитая фамилия Лопухиных скромно, чуть не убого жила в своих незначительных поместьях, строго выполняя в домашнем обиходе все мудрые уставы домостроя. По временам выставляя к московскому двору кого-нибудь из своих членов на должности второстепенных чинов. До тех пор, пока в конце XVII века злополучная судьба вдруг не выдвинула ее на первый план. После свадьбы юного государя Петра I с молоденькой Авдотьей Федоровной Лопухиной все члены этой фамилии повыросли и получили права на большие оклады, поместья и на особенный почет. Но не впору выпала такая завидная доля лопухиным, повитым и выросшим в ненарушимом почтении к старинным преданиям. Молодому царю захотелось новых порядков, захотелось перекроить затхлую жизнь по новым образцам, и он принялся за это дело со всей силой своей энергической страстной натуры. Хорошенькая, но неразвитая жена — и вся новая царская родня не поняли замыслов юноши, нашли их законопротивными, вредными, стали наперекор и отнеслись к новым сотрудникам царя с явным недоброжелательством. Раз, например, на какой-то пирушке брат царицы, подвыпивший, не удержался и задал любимцу Лефорту такую встрепку, от которой у любимца многоэтажный парик съехал совсем набок. Конечно, подобный курьез не остался безнаказанным, и сам Петр тотчас поспешил надавать Шурину порядочных пощечин, но дело не ограничилось дракой, а пошло дальше.